Он был вдовец и жил один с дочерью Инессой. Раньше, чем отправиться в Гранаду, он отвел ее к деревенскому священнику и сделал самое подробное распоряжение, словно ему предстояло никогда больше не увидеть ее. Блас Булстас встретил его в парадной форме. Поверх мундира на нем была орденская лента. Дон Хайме он показался вежливым старым солдатом, который хочет казаться добродушным малым и потому улыбается по всякому поводу и даже совсем без повода. Если бы Дон Хайме посмел, он отказался бы от восьми тысяч реалов, врученных ему Дон Бласом, а также от приглашения пообедать с ним. После обеда грозный начальник полиции заставил его прочитать целый ряд документов. акт о крещении и даже свидетельство об освобождении от Галер, из которого я явствовало, что он никогда не был монахом. Дон Хайме все время опасался какой-нибудь дурной шутки с его стороны. «Мне 43 года», — сказал наконец Дон Блас. «У меня хорошая должность, приносящая мне 50 тысяч реалов». Кроме того, я имею тысячу унций дохода, выплачиваемых мне неаполитанским банком. Я прошу руки вашей дочери, Донни Инессы Арреги. Дон Хайме побледнел. Наступило короткое молчание. Затем Дон Блас продолжал. Не открою от вас... что дон Фернандо де Ля замешан в одном скверном деле. Его разыскивает министр полиции, ему угрожает горотта – особый способ удавления, применяемый при казни дворян. Или, по меньшей мере, ссылка на галеры. Я провел там десять лет, и могу вас уверить, что это совсем не весело. При этих словах он наклонился к уху старика. «Через две или три недели я, вероятно, получу от министра приказ перевести Дона Фернандо из альколодской тюрьмы в Гранаду. Приказ этот будет выполнен поздно ночью. Если Дон Фернандо сумеет в темноте убежать, я закрою на это глаза из уважения к дружбе, которой вы удостаиваете его». Пусть он уедет на год или два на Майорку. Никто его не тронет. Старик ничего не ответил. Он был подавлен и с трудом добрался до своей деревни. Полученные им деньги жгли ему руки. Не есть ли это, думал он, плата за кровь моего друга, Дона Фернандо, жениха Инесы? Дойдя до дома священника, он бросился в объятия своей дочери. «Дитя мое!» — воскликнул он. «Монах хочет на тебе жениться!» Инесса вскоре осушила слезы и попросила позволения обратиться за советом к священнику, который был в это время в церкви, в своей исповедальне. Несмотря на все его бесстрастие, Объяснявшиеся преклонными годами и саном, священник заплакал. После долгого совещания было решено, что Инесса либо должна согласиться выйти замуж за Дон Бласа, либо должна ночью бежать. Донья Инесса и ее отец как-нибудь доберутся до Гибралтара и затем морем переправиться в Англию. «А на какие средства мы будем там жить?» спросила Инесса. «Вы можете продать дом и сад. Кто купит их?» спросила молодая девушка, заливая слезами. «У меня есть сбережения, около пяти тысяч реалов. Я вам охотно отдам их, дочь моя, если вы считаете, что... Не можете выйти замуж за Дон Бласа Бустаса. Две недели спустя сбиры гранады в парадных мундирах окружили мрачную церковь святого Доминика.